Суждение маркиза об ее коллекции картин Тициана, о колоннаде ее замка, об искусстве Луи Филиппа вести беседу, мы принимали на веру. Но маркиза Девиль-Паризи была похожа на тех эрудитов, которые изумляют, когда заводишь с ними речь об египетской живописи и об этрусских надписях, и которые не идут дальше общих мест в оценке произведений современных, так что невольно задаешь себе вопрос, уж не преувеличили ли ты трудность предметов, которые они изучают? Ведь и там должна была бы сказаться их посредственность, однако она дает себя знать не там, а в их бездарных статьях об Бодлере. И когда я расспрашивал маркизу о Шитабриане, Бальзаке, Виктории Гюго, а ведь все они бывали когда-то у ее родителей, и она всех их видела, Она посмеивалась над моими восторгами, припоминала смешные случаи из их жизни, так же, как когда рассказывала о вельможах или политических деятелях и порицала этих писателей за нескромность, за неумение стушевываться, за отсутствие сдержанности, довольствующейся одной верной чертой, обходящейся без нажима, больше всего боящейся смешной напыщенности, За бестактность, за крайности, за непростоту, словом, за отсутствие тех качеств, которые, как это ей в свое время внушили, вырабатывает в себе настоящая крупная величина. Было ясно, что маркиза, безусловно, предпочитает им людей, которые, пожалуй, в самом деле, благодаря этим качествам, затмевали Бальзака, Гюго, Виньи в салоне, в академии, в совете министров. Моле, Фонтана, Витроле, Берсо, Пакье, Лебрена, Сальванди или Дарю. Моле, Луи Матье, граф, 1781-1855. Французские политические дети, умеренно консервативного направления. Премьер-министр с 1837 по 1839 год. Фонтан-Луи, маркиз, 1757-1821, французский политический деятель, ректор Парижского университета при Наполеоне, министр при Людовике XVIII, друг Шетебриана. Витроль-Эжен, барон, 1774-1854, Французский политический деятель, министр Людовика XVIII, крайний роялист, участник заговора в Вандеи против Луи Филиппа. Берсо Эрнест, 1816-1880. Французский философ либерального направления и журналист, директор Эколь Нормаль. Пакье Этьен де Ни, герцог. 1767-1862. Французский государственный деятель, председатель Палаты Перов при Луи Филиппе, канцлер 1837-й, отличался политической гибкостью, поэтому входил в правительство разного направления. Лебрен-Ан-Шарль, герцог, 1775-1839-й, Французский военный и политический деятель, участник наполеоновских войн при реставрации, пэр и сенатор. Сальванди Нарсис Ашиль, граф, 1795-1856, французский политический деятель и писатель, в период реставрации входил в оппозицию, при июльской монархии был министром. Дарю Пьер, граф, 1767-1829, французский военный деятель, генеральный интендант Наполеоновской армии, автор мемуаров. Это вроде романа в Стендале, а ведь вы, кажется, его поклонник. Он бы очень удивился, если бы вы заговорили с ним в этом духе. Мой отец встречался с ним у Мэри Мэ. Мэримэ, по крайней мере, был человек талантливый, и он часто говорил мне, что Бээль, это настоящая фамилия Стендаля, был ужасно вульгарен, но остроумен за обедом и не очень высокого мнения о своем творчестве. Вы же знаете, что он пожал плечами в ответ на преувеличенные похвалы де Бальзака. Тут, по крайней мере, он проявил себя как человек воспитанный.